Глава шестнадцатая. Как брат может стать отцом. В это самое время по Люксембургскому саду, ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме, шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокнув под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, Старший вел младшего, бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек. — Мне ужасно хочется есть, — говорил младший. Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик. Они были совсем одни в саду. Здесь было пусто, так как полиция по случаю восстания распорядилась запереть садовые ворота. Отряды войск, стоявшие здесь биваком, ушли сражаться. Как попали сюда эти ребята? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки? Быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости, у адской заставы? Или на площади перед обсерваторией? Или на соседнем перекрестке, где возвышался фронтон с надписью Нашли младенца, завернутого в пеленки. А может быть, накануне вечером, при закрытии парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет? Как бы то ни было, они бродили, где вздумается, и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит, где вздумается, и пользуется полной свободой, Значит, он заблудился. Бедные малыши в самом деле заблудились. Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош. Сыновья Теннердье, подброшенные Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром. Их одежда, такая опрятная, призаботливый маньон, старавшийся угодить Жиль-Норману, обратилась в рубище. Отныне эти существа переходили в рубрику «Покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на Парижской мостовой. Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад. Если бы сторожа их заметили, они прогнали бы этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки. Между тем, следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами. Эти двое проникли сюда через запертые решетки. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться. Надзор якобы продолжается, но ослаблен. Сторожа, захваченные общим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников. Накануне шел дождь, да и утром слегка накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка. Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет словно пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, Как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажды. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью. Нет ничего пленительнее зелени, а мытый дождем и осушенной лучами солнца. Это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна — преддверие рая, солнце помогает человеку терпеть и ждать. Некоторые люди и не требуют большего. Есть смертные, которые говорят, любую с небесной лазурью, «Вот все, что нам нужно». Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, в обожание природы, безразличные к добру и злу, созерцатели вселенной, равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о жаждущих, о ноготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного». О чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода. Зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями? Эти уравновешенные бесстрастные души не знают жалости и всем довольны. Как ни странно, им достаточно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее прогресс, благородный труд, не занимает их мыслей. Все, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью, и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг, созерцание — вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает целого. Великое целое остается вовне. Стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает? Что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран. У матери нет больше молока. Новорожденный умирают. какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони. Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов и великих и ничтожных. Таким был Гораций, таким был Гёте, может быть, даже Лафонтен. Это великолепные эгоисты, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша. Солнце затмевает для них костер. Даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов. Они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата. Они все находят прекрасным, если на дворе май. Всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака. Они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы. Это злополучные счастливцы. Они не подозревают, что достойны сострадания. А между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездою посреди лба. По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым, тому пример вулкан. Бог огня и ремесел в римской мифологии кузнец Олимпа, у греков Гефест. Родившись некрасивым, он был сброшен своей матерью в море, но упал на остров Лемнос и с тех пор стал хромым. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его, Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце? Но как же быть тогда? Кому верить? Кто осмелится назвать солнце лживым? Вергилий Георгики. Неужели гении, богочеловеки, люди светила могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху над всем, на предельной высоте, в зените... То, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество. 6 июня 1832 года в 11 часов утра опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья, обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетание пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами, по трещинам коры. На длинных цветочных грядках царили горделивые лилии. Нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны. Языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки. В этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного. Низколетающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно, жизнь благоухала, вся природа источала кротость, участие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, когда ее целуешь. Белые ноги и статуи под деревьями были одеты тенью, пронизанной светом. Солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь. С их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя. В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, и испарений. Под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник. В дуновениях, напоенных любовью, в игре отблесков и отцветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, Небесного миллионера, Бога. Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка. Дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись. Все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных раев, дуновением ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре. Голоса весны и лета стройно вступали и умолкали. Когда отцветала сирень, распускался жасмин. Иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано. Авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра шелестели роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил, вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме. Вся природа пировала, все живое было приглашено к столу. В установленный час на небе была разослана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть. Солнце светило ярко. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби — конопляное семя, зяблики — проса, щеглы — курослеп, малиновки — червей, пчелы — цветы, мухи — инфузори, дубаносы, мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла, но ни одна тварь не оставалась голодной. Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна, и, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинуясь инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неодушевленным. Они укрылись за дощатым домиком для лебедей. Время от времени, когда поднимался ветер, откуда-то смутно доносились крики, гул голосов, треск ружейной пальбы, Тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол. Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял «Есть хочется». Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара какой-то толстяк лет пятидесяти, вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку. В те годы многие домовладельцы со смежных улиц Принцессы и Адской имели ключи от Люксембургского сада и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном по всей вероятности, жили в одном из таких домов. Двое маленьких оборвышей заметили приближение важного господина и постарались получше спрятаться. Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреду, советовал сыну избегать крайностей. У него был благовоспитанный чванный вид — и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душ. Ребенок, зажавший в руке надкусанную плюшку, был пухлый, откормленный. Он был наряжен национальным гвардейцем по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье из осторожности. Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие, он был похож на них, он тоже хотел в перевалку. Лебеди плавали, в этом и проявляется их высокое искусство, они были восхитительны. Если бы двое маленьких нищих прислушались, и если бы доросли до понимания подобных истин, Они могли бы запомнить поучение рассудительного буржуа. Отец говорил сыну, «Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками. Я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня». Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились. Им вторили удары колокола и гул толпы. — Что это такое? — спросил мальчик. — Это Сатурналии, — отвечал отец. В Древнем Риме праздник в честь бога Сатурна, во имя которого устраивались народные увеселения. Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей. «Ну вот, начинается», — проворчал он, и, помолчав, добавил, «Анархия проникла даже в сад». Сын, между тем, откусил кусочек плюшки, выплюнул и заревел. «О чем ты плачешь?» — спросил отец. «Мне больше не хочется есть», — ответил ребенок. Отец еще шире оскалил зубы. «Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку». Мне надоела булка, она черствая. Ты больше не хочешь? Не хочу. Отец показал ему на лебедей. Брось ее этим перепончато лапом. Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим. Будь же гуманным, надо жалеть животных. Взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн. Плюшка упала довольно близко от берега. Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки. Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадет добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек, в конце концов, внимание лебедей. Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно корабли, и медленно направились к плюшке с безмятежным и величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц. — Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах, — сказал буржуа, очень довольный собой. В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился. На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносят звуки особенно явственно. Ветер донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатные колоколы пушки. Тут же появилась темная туча, неожиданно закрывшая солнце. Лебеди еще не успели доплыть до плюшки. — Пойдем домой, — сказал отец. Там атакуют Тюйлери. Он схватил сына за руку. От Тюйлери до Люксембурга, продолжал он, расстояние не больше, чем от короля до Пэра. Это недалеко. Скоро выстрелы посыплются градом. Он взглянул на небо. А может и туча разразится градом. Само небо вмешалось в борьбу. Младшая ветвь бурбонов обречена на гибель. Идем скорей. — Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку, — захныкал ребенок. — Нет, — возразил отец, — это было бы неблагоразумно, и он увел маленького буржуа. Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями. Между тем двое маленьких бродяг... Одновременно с лебедями приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа. Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще возле улицы принцесс. Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой. Свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду. Что оказалось на руку маленькому ловцу, вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула плюшку прямо к прутику. Не успели птицы подплыть, как пруд дотянулся до булки. Мальчик хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше. Сам взял меньшую, протянул большую братишке и сказал «На, залепи себе в дуло».